Поначалу организаторы хотели немедленно выслать аквариум с фестиваля, но после долгих Бориных и моих разъяснений смягчились, и группа даже сыграла второй концерт в большом и холодном цирке города Гори, в сотне метров от места рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Этот концерт был заснят съемочной группой финского телевидения «Опять финны», и частично вошел в их 40-минутный фильм от Тбилисском фестивале, в фильме под названием «Советский рок» были также представлены «Машина времени», «Магнетик Бэнд», «Автограф» и туркменский джаз-рок «Гунеш». Настоящие проблемы начались у аквариума уже после возвращения в Ленинград. Конкуренты из местной рок-мафии, некто Дрызлов, поспешили донести городскому культурному руководству подробности тбилисской эпопеи, изрядно ее приукрасив и устрашнив, после чего группа лишилась места для репетиций а гребенщиков — должности лаборанта и членства в ВЛКСМ. «До этого я жил как-то раздвоенно», — с неожиданной благодарностью вспоминал потом Борис. «С одной стороны был аквариум, а с другой некая конформистская норма, работа, карьера, комсомол. После Тбилиси этой нормальной стези меня лишили, но я вовсе не почувствовал себя униженным, наоборот, свободным, наконец-то. Началась настоящая жизнь. Легенда пошла в рост». Надо сказать, что в аутсайдерах в Тбилиси оказались не только представители «Новой волны», но и ансамбли прямо противоположного крыла, уважаемые и консервативные ВИА. ВИА-75, Ариэль и группа Стаса Намина, бывшие цветы, прибыли на фестиваль, чтобы спокойно победить и собрать урожай всеобщего обожания. Вместо этого они были холодно приняты публикой, и что оказалось для мэтров полной неожиданностью, отнюдь не привели в восторг жюри. Оглашение результатов конкурса стало для них настоящим шоком. Во время концерта лауреатов Стас Намен, обычно очень видный и самоуверенный, скромно стоял сбоку и из-за кулис сосредоточенно наблюдал, как играют автограф и все остальные. Он понимал, перед ним модель этого года. Амбициозный Стас решил взять реванш за поражение в Тбилиси, воспользовавшись для этого традиционно армяно-грузинским соперничеством. Летом 1981 года в Ереване, столице Армении, по его инициативе был организован поп-фестиваль на стадионе. Перед открытием ходили слухи о приезде Пола Маккартни и Биджис. На самом деле выступили Стас Намин, Гуннер Грабс, несколько традиционных поп-исполнителей, Валерий Леонтьев, веселые ребята, и пара джазовых составов. Тбилисский фестиваль не был ни превзойден, ни, к сожалению, даже продолжен. Гайо Сканделаки в филармонии Давно не работает. Итак, здоровый рок-центризм праздновал триумф. Вчерашний истеблишмент оказался в динозаврах, а вчерашние подпольщики в лидерах. Это считается главным результатом Тбилиси-80. Разумеется, не будь фестиваля произошло бы то же самое, но несколько позже и не в столь блестящей драматической наглядности. Газеты и радио раструбили по всей стране весть о новых дарованиях, представляющих перспективные направления в молодежной эстрадной песне. Конечно, фанфары чуть-чуть запоздали, но это не делало их менее заслуженными. Началась первая эра расцвета рока на официальных основаниях. У Андрея Макаревича были все причины быть счастливым, как у человека, который 12 лет рыл тоннель и, наконец, выбрался из него на свет. Однако он не выглядел ослепленным, и наш единственный обстоятельный разговор в Тбилиси Прямо накануне отлета имел горьковатый привкус. «Ну вот, теперь ты считаешь нас буржуями и продажными элементами». Макаревич имел в виду пресс-конференцию после фестиваля, где я заявил, что теперь у «Машины времени» есть все шансы стать признанными поп-звездами, заменив наскучивших и устаревших песниров, самоцветов и тому подобных. «Думаешь, если нас одобрила жюри, взяла на работу филармония, мы уже не те?» и не заслуживаем внимания, это очень ограниченная позиция. Музыканты и рокеры, в том числе, должны работать профессионально, зарабатывать деньги своей музыкой. Ты же знаешь, я не иду ни на какие компромиссы, и мы играем и поем то, что нам на самом деле близко. Мы не стали хуже, не стали глупее, просто изменилось отношение и к жанру, и к нам». «Согласен. но вот, бедный аквариум, чуть не выслали из города. А тебе не кажется, что это именно то, чего они хотели?» Устроить скандал, произвести по возможности более отталкивающее впечатление, как это делают в панк-роке. Кстати, и для этого надо обладать определенными навыками. Я не считаю, что профессионализм — это только техника игры. Профессионализм — это способность добиваться нужного результата. А нам никогда не нужна была скандальная слава. Я никогда не стремился кого-либо эпатировать. Хотя некоторые могли воспринять нас как что-то угрожающее, в меру своей глупости. Все мои песни в конечном счете о доброте, чистоте, любви, если хочешь. И слава богу, что это наконец поняли и перестали болтать о пессимизме и фиге в кармане. Что я мог ответить? Да, все было в порядке, конечно. Машина времени проросла сквозь асфальт, и смешно было бы затаптывать их. Просто появились люди, тот же аквариум, которые пошли дальше и бросили новый вызов. Мне это было интереснее. Небольшое выяснение отношений вскоре нашло свое отражение в песне Макаревича под названием «Барьер». Ты шел, как бык на красный цвет. Ты был герой, сомнений нет. Никто не мог тебя с пути свернуть. Но если все открыть пути, куда идти и с кем идти? И как бы ты тогда нашел свой путь? О, да. В самом деле, если не все, то многие пути вдруг оказались открытыми. В центральной прессе появилось много комплементарных статей об отечественном роке. Я написал первую статью о «Машине времени» в 1976 году. Она не была напечатана. Весной 1980-го вышло сразу две. Публикации изредка попадались и раньше, но в них наши рокеры представали в основном в амплуа отрицательных героев, малокультурных ребят, попавших под дурное влияние. По радио начали передавать считавшиеся ранее непроходными песни, Особенно в этом преуспела всемирная служба московского радио. На какое-то время, благодаря року и диск-жокею Диме Линнику, ставшая едва ли не популярнее маяка, несмотря на английский язык. В московском Ленкоме и некоторых других театрах с феноменальным успехом шли рок-мюзиклы. Самые известные из них «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова. И самое главное — «Машина времени», «Автограф», «Аракс», «Диалог», «Магнетик Бэнд» Начали триумфальные гастроли по стадионам и дворцам спорта больших городов. По улицам были расклеены настоящие афиши, где было крупно напечатано рок-группа. Мощный прорыв рок-музыки на профессиональную сцену во многом объяснялся коммерческими причинами. ВИА, несмотря на массированную теле и радиопропаганду, изрядно надоели массовой аудитории и перестали приносить верный доход. Концертные организации терпели убытки и не выполняли план. Молодая публика ждала рока и готова была его принять. Десятилетие упоенного слушания иностранных пластинок и паломничества на неофициальные концерты создало все предпосылки. Фактически, несмотря на полное отсутствие поддержки со стороны государственных культурных органов, рок стал любимой музыкой миллионов, стал нормой примерно в той же степени, что в любой европейской стране. Теперь эта норма принимала и нормальные формы. Слушатели ждали мощного звука, ритмического завода и понятных русских слов, не ограничивающихся банальной лирикой. И они это получили. Машина времени била все рекорды популярности. Их первые гастроли в Ленинграде по накалу ажиотажа вполне можно сравнить с массовым безумием времени битломании Тысячи подростков атаковали дворец спорта юбилейный. Автобусы, в которых везли музыкантов, совершали хитрые обманные маневры, чтобы спасти Макаревича, Кутикова, Ефремова и Подгородецкого от восторженной толпы. В Минске поклонники, не доставшие билетов, прорвались на концерт, выломав двери. Аналогичное происходило практически во всех городах, куда приезжала группа. Конечно, многих это раздражало. После гастролей в Сибири комсомольская правда опубликовала под заголовком «Рагу из синей птицы», открытое письмо местных деятелей культуры о несоответствии нашим идеалам с призывами дезавуировать новых фальшивых идолов. В ответ, однако, редакция получила 250 тысяч возмущенных писем, под многими из которых стояло по сто и более подписей. в Газете ничего не оставалось, кроме как предоставить трибуну глазу народному, вставшему на защиту своих любимцев от консерваторов.